Глава 5. Где таится опасность? Джон Стоуну придется какое-то время полежать, но тяжелых ран у него нет. У самого Дикара болело все тело, но Мэри Ли приложила к его спине листья, снимающие боль и воспаление, и раны быстро заживут. "Боль это ничего", сказал Декарт Джон Доусону. Они вчетвером снова были в маленьком доме Джон Доусона. К ночи она пройдет. Как только стемнеет, я буду готов идти в далекую землю.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 картинку, по которой мне легче будет объяснить тебе куда идти. Подожди минуту. Джон Доусон встал со стула, прошел к двери и вернулся с заостренной палкой, которую подобрал снаружи. Пригнулся и стал этой палкой чертить на утоптанном земляном полу. Предположим, ты высоко в небе и смотришь вниз. Гора будет выглядеть вот так, верно? Да, согласился Дикар, вставая со стула и пригибаясь рядом с Джон Доусоном.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 Новые звуки, новую жизнь. Ночь будет лесных животных, но мальчики и девочки группы уже сказали свое "Я ложусь спать" и теперь спят. Каждую ночь по очереди двое из группы не спят, следят за огнем, который поднимается с огненного камня. Подкармливают его или гасят при первых тихих звуках жужжания, выдающего приближение самолета, потому что группу тоже ищут.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 Дикар: Когда утром давали клятву флагу, мы, девочки, все, у кого есть пары, и большинство тех, у кого пары нет, не давали ее». Дыхание со свистом вырывалось через ее зубы, как будто она долго сдерживала его, как будто что-то внутри не давало ей дышать. Не давали клятву, удивленно повторил Дикар. Но, Джордан, я слышал, как ты давала ее, Давала каждое утро после завтрака.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 Самый страшный запрет старших. Накажут ли они его на этот раз?